Глава 12 Внизу в Йоме праздник Абон означал лишь несколько дней запустения и блаженной тишины, так как духи поднимались навестить свои семьи. Я никогда не задумывалась о том, как фестиваль проходит в мире живых. В конце концов, идея целого праздника в честь умерших казалась мне довольно глупой. Мертвым нет дела не до красивых огней, Ни до танцев, ни до пищи, есть которую они не могут. Но в Кагосиму обон, кажется, приносил все краски этого мира. Под склоном горы, на которой мы находились, на улицах под полуденным солнцем покачивались пока еще не зажженные бумажные фонарики с красными, белыми и бледно-зелеными полосками. Люди несли на кладбище букеты хризантем, мыслянисто желтого ярко-оранжевого, и бледно-пурпурного оттенков. Даже летние юката были абсолютно разных цветов. От прохладного лавандового до синего. Такое разительное отличие от абсолютно белых одежд мертвых в Йоме. В воздухе пахло пеплом, который сженым дождем падал на город из вулкана по другую сторону залива, словно серое конфетти. Хотя горы и леса Японии стали частью ткани моей души и были нанесены на карту моего сознания, я никогда не путешествовала так далеко на юг и никогда не была так близко к Якусиме, где когда-то жила моя мать. До того, как узнала о ее гибели, я мечтала отправиться туда и увидеть влажные зеленые леса и голубые огни над водой. Теперь же я стремилась держаться от нее как можно дальше. Якусима была лишь еще одним местом, которое я могла бы назвать своим домом, если бы все обернулось иначе. Через тени я протащила нас к горе, совсем близко к окраинам города, где наш внешний вид не бросался в глаза. Судя по положению солнца, позднее утро перешло в полдень, сокращая время, за которое нам нужно было найти Ики. Как бы мне не хотелось немедля рвануть в город, После путешествия через всю страну в компании трех пассажиров я чувствовала себя так, будто мне раздробили кости, а затем снова собрали их вместе. Я держалась за перила и притворялась, будто любуюсь пейзажем, но в действительности же дожидалась, пока ноги перестанут трястись, чтобы не споткнуться и не скатиться с горы или не сделать еще чего-нибудь неподобающего богине». Нивин и Йокай уже перегнулись через перила и увлеченно разглядывали город внизу. Мне пришлось сделать то же самое, и я вдыхала доносящийся с крыши резкий запах смерти, молочно-белую дымку, исходящую от духов, бродящих по небу туда-сюда. Далеко-далеко, в центре города, ждал наступление темноты огромный костер. Цукуйоми, по-видимому, не слишком привлекал фестиваль Абон. Он хмуро поглядывал на солнце, а на лбу у него выступила испарина. Как я понимаю, ты не часто бываешь на юге, предположила я, прислонившись спиной к перилам. Он вытер лицо рукавом и покачал головой. Это все солнечный свет, сказал он. Моя сестра любит напоминать мне, насколько она сильна. На юге, где и так постоянно жарко, это делать легче. Я подняла брови. На юге действительно было теплее, но мне, в отличие от Цукуйоми, не казалось, что я таю. Если бы она сейчас жгла тебя лучами, разве мы этого не почувствовали бы? Цукуйоми уставился на меня. Он морщился от пота, который попадал ему в глаза. Я живу на Луне, а это полная противоположность Солнцу. Я не привык к солнечному свету а я живу в Йоме, в Царстве Вечной Ночи. Но ты часто бываешь в человеческом мире. Да, но...» Я замерла, крепче сжав перила. «Откуда ты знаешь?» «Я ведь тебе уже говорил, что Луна все видит», ответил он, пожимая плечами. «Я наблюдал, как ты собираешь души». Я напряглась. По позвоночнику скользнуло внезапное желание сбежать. Никто, кроме тее, не должен был знать о том, что я нарушаю правила, пожираю души, плачу и бываю слабой. Я просто... Я изо всех сил пыталась найти слова, чтобы объясниться. Даже если Цукуеми думал, будто я убиваю ради забавы, это не должно было иметь для меня никакого значения. Но слова торопливо сорвались с губ, врезаясь друг в друга. И я не пыталась... «Я знаю, зачем ты это делала», — перебил он меня, остановив взмахом руки. «Вернее, сначала я не знал, но потом вернулся твой брат, истекая непроглядной тьмой. Я знаю правила своего отца, так что понять было нетрудно». «Не говори Нивину», — попросила я, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что он все еще болтает с Юкаем. Цукуеми нахмурился. «Думаешь, его это расстроит?» «Наверняка». Цукуеми посмотрел на Нивина поверх моего плеча. «Не понимаю, Жнецов. Моя сестра не убила бы ради меня и мухи-однодневки, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Нивину следует быть благодарным». Его лицо странно исказилось, превратив простое неодобрение во что-то более уродливое. Я не знала, что ответить поэтому просто повернулась обратно к горизонту. «Не могу поверить, что ты наблюдал за мной», — сказала я. «Из твоих уст это звучит неприлично». «А разве это не так?» Он покраснел. «Я не подсматривал, как ты переодеваешься и прочее в этом духе, тем более что ты ведь просто убивала людей». Я рассмеялась, покачав головой. «Я бы сказала, что это тоже...» довольно интимный акт». Цокуйоми ничего не ответил. Трудно было определить, играл ли по-прежнему на его щеках румянец или он просто обгорел. Я посмотрела на солнце. Лучи были теплыми, но терпимыми. Действительно ли Аматерасу наказывает его? Они оба расспрашивали меня друг о друге, так что было очевидно, что в какой-то степени Цукуйоми тоже занимает мысли о Матерасу. Тем не менее, для меня было загадкой, зачем Цукуйоми требовалось одобрение кого-то вроде его сестры, с ее непреклонным чувством долга, резким характером и болью, отголоски которой не смягчились даже за тысячи лет. При мысли об этом перед моим мысленным взором возникло лицо Эмброуза его постоянно тусклые, несмотря на яркие радужки глаза. Возможно, всех нас, вопреки всякой логике, тянет к тому, обо что можно уколоться. Я повернулась к Нивину, который перегнулся через перила на краю тропы, подставляя лицо небу и улыбаясь, в то время как Йокай балансировала на выступе. Я тоже не сдержала улыбки, но вся радость тут же испарилась, стоило мне вспомнить, почему он так жаждет солнечного света. «Пойдемте», — громко объявила я, заставив их обоих обернуться. «Мы должны найти Ики до захода солнца». Если бы не Абон, ближайшее кладбище можно было бы легко найти по запаху смерти. Но как только мы спустились в город, духи сбили нас с пути. «Сюда!» — я указала на дорогу, ведущую вдоль канала с замшелыми камнями. Нет, в ту сторону притяжение сильнее, возразил Нивин, указывая на торговую улицу, полную лотков с фруктами. Затем ветер переменился, и запах смерти раздался с противоположной стороны. Мы с Нивином повернулись на него и поникли, поняв, что найти кладбище по запаху смерти в Абон невозможно. Мы стояли посреди дороги, и нас со всех сторон обступала толпа. Кое-кто поглядывал на нас с любопытством. Должно быть, наша компания, состоявшая наполовину из чужеземцев и наполовину из японцев, выглядела очень странно. Все в грязных кимоно будто только что вернулись в город после незаконного захоронения на болоте. «Позвольте мне», — предложил Цукуеми. Я нахмурилась. «Позволить тебе что?» «Прошу прощения». Цукуйоми обратился к человеку, тянувшему телегу, груженную коробками. Тот тут же сжался перед внушительной фигурой Цукуйоми. «Не подскажете, где кладбище?» «Их несколько», — ответил мужчина, окидывая меня и Нивена таким взглядом, будто мы могли избить его и обокрасть. «Которое вам нужно?» «То, на котором похоронен Икки». «Людишки подобного не знают», — Встряла Тамама номая, Маэ, скрестив руки на груди. «Нам просто нужно найти ближайшее кладбище, а потом я обнюхаю могилы. Так будет быстрее». «Людишки?» — переспросил мужчина, неуверенно отступая. Я вздохнула, подавляя желание ударить Тицукуйоми и Йокая, пока человек медленно пятился. Тамама Но покраснела, схватила меня за руку и спряталась за моей спиной. Ацукуйоми громко спросил мужчину, что случилось. Вдруг кто-то врезался в Нивена, споткнувшись и рассыпав сладкий картофель из корзины на землю. Нивен принялся извиняться на английском, овощи разлетелись по улице, сбивая проходивших мимо людей с ног. Мое лицо вспыхнуло. Даже в британской одежде я никогда не привлекала столько внимания. «Прошу нас извинить», — произнесла я, хватая Нивина и Цукуеми за рукава и тащая их к боковому переулку, в сторону побережья. та мама мая все еще цеплялась за мою одежду. Я не отпустила их, пока толпа не начала расходиться, а морской бриз не смыл спутанные запахи смерти. «Я что-то сделал неправильно?» — спросил Цукуеми. «Ты навис над человеком так, будто хотел его сожрать», ответил Нивин, сверляя его взглядом. Бог луны моргнул. Но я не хотел его сжирать. Твое присутствие подавляет людей, объяснила я, массируя лоб. И та мама номая, ты не должна называть их людишками в лицо. Но ведь они и есть, людишки, возразила ее Кай, насупившись. Ее зовут Микудзуме, поправил Нивин, переводя взгляд с цукуеми на меня. Все нормально, у меня много имен сказала Юкай, все еще глядя на улицу, с которой мы только что сбежали. Как думаете, у того человека остался еще сладкий картофель? Я едва удержалась от того, чтобы не закричать. Одной мне было бы намного проще. Возможно, мне стоит отвлечь остальных и одной найти Ики. Но я не могла бросить Нивина, потому что боялась, что его схватят жнецы. Нивин не ушел бы без Юкая. А Цукуйоми, разумеется, не потерпел бы, если бы его оставили одного. Поэтому, скорее всего, придется продолжать поиски в четвером. Я села на песок, решив все обдумать. Йокай прыгала по воде, позабыв о сладком картофеле. Невин мгновение постоял рядом со мной и Цукуйоми, а потом присоединился к ней. Мы могли бы разделиться, невозмутимо предложил Цукуйоми. Мы с тобой и твой брат с Йокаем. Тебя, по-видимому, устроит только такое разделение?» Спросила я, приподнимая брови. «Мой долг — защищать тебя», — ответил он. Я вздохнула. «Если ты найдешь Ики, это защитит меня от жнецов намного лучше». «Но только не в том случае, если ты умрешь еще до того, как их корабль пришвартуется к нашим берегам». «Думаешь, я ни на что не способна?» — ощетинилась я. «Думаю, у тебя имеется слабость, которой они могут воспользоваться», — продолжил он, бросив быстрый взгляд на Нивина. «У каждого есть своя слабость». «Твоя слабость — это живая мишень, шесть футов и один дюйм ростом, которая только что споткнулась о картошку». «Поосторожнее», — я предупреждающе сощурилась. Нивин, часть меня! Пора бы тебе это запомнить!» Цукуйоми моргнул, как будто я заговорила на другом языке. Затем он молча повернулся к берегу, где Нивин наблюдал, как Йокай бросает в воду камешки. «Я могу докинуть его аж до вулкана!» воскликнула Йокай с веселой ухмылкой. Затем она отвела руку с плоским камушком назад и швырнула его в воздух. Но вместо того, чтобы запрыгать по воде, он ударился о невидимую стену и шлепнулся обратно в море. Эй! раздалось откуда-то из пустых вод. Я вскочила на ноги, но перед нами не было ничего, кроме ясного летнего неба и спокойного моря. Голос исходил откуда-то чуть выше глади воды. Та мама Номая метнулась прочь, спряталась за моей спиной и теперь выглядывала из-за плеча. По воде прокатились теплые волны, принесшие слабый запах смерти с привкусом горечи, от которой у меня защекотало в носу. «Кто здесь?» — спросила я, кладя руку на часы. Нивин и Цукуёми встали передо мной, положив руки на оружие, как два благородных идиота. Над темными водами заклубился белый туман, поднимаясь высоко в воздух. Когда он приблизился... Сквозь дымку проглянули очертания деревянного корабля, полупрозрачного, сияющего светло зеленым словно пребывающего в этом мире лишь наполовину. Он выглядел так, будто рука создателя нарисовала его линии водянистыми чернилами, но забыла раскрасить, оставив остов корабля в бледных тонах, почти невидимых при солнечном свете. Гигантский черный парус дрожал от слабого летнего бриза. Корабль приближался. Позади нас по улице слонялись люди, но никто из них не обращал на корабль никакого внимания. Возможно, они его просто не видели. Некоторые духи могли принимать разные формы в зависимости от своего желания. «Нужно уходить», — сказал Нивен. Он попятился и чуть не отдавил мне ногу. Я прижала руку к его спине, вынуждая остановиться. Корабль подплывал, рассекая волны, но не создавая на поверхности воды даже слабой ряби, будто просто скользил по замерзшему льду. «Эти Йокаи не причинят нам вреда», — возразила я. «Йокаи?» — переспросила мама номая, оживленно выглядывая из-за моей спины, чтобы получше рассмотреть их. Корабль плавно остановился. Его широкий борт замер параллельно берегу давая нам возможность хорошенько рассмотреть призрачные доски и туманные паруса, казавшиеся лишь игрой света на Солнце. Затем на палубе появилась группа призрачных силуэтов, скелетов, одетых в белое кимоно, которые колыхались, когда ветер отбрасывал их назад, обнажая ребра и суставы тонких рук. При движении они издавали скрежет старого механизма, их кости скребли друг от друга, а пожелтевшие зубы постукивали. Их называли Фуна-Юрей — призраки моряков, потерпевших кораблекрушение и навеки запертых в море. Они появлялись во время Абона, а также в полнолуние, новолуние и штормовые ночи, и ковшами черпали воду в лодке живых, до тех пор, пока океан не увлекал матросов на дно, труп за трупом увеличивая команду. «Богиня пришла на Абон!» — обрадовался один из них. Остальные тоже разразились одобрительными возгласами и принялись салютовать мне бутылками из-под пива или чего-то подобного, чем духи любят себя поболовать во время фестивалей. Это был не первый раз, когда я столкнулась с Фона юрей с тех пор, как заняла место Идзанами. Собирая души, я часто видела эти призрачные морские лачуги, отражающиеся в спокойных водах в ночи полнолуний. В отличие от моих шинигами, многие каи уважали меня исключительно потому, что я оставила их в покое, а не терроризировала, как Идзанами. Я поступала так не потому, что была милосерднее. Просто знала, что Идзанами это не понравилось бы, а я всеми силами старалась не быть похожей на нее. Кроме того, у меня были дела поважнее. Как бы сильно я ни нуждалась в душах в последние десятилетия, отбирать их у людей было гораздо проще, чем у юкаев. «Отпразднуйте с нами!» — крикнул один из них, опасно перегибаясь через борт корабля и протягивая призрачную бутылку. «Осталось всего несколько часов». «Собственно, именно поэтому я и здесь», — сказала я. «Мне нужно найти могилу Ики из Кагусимы. Вы знаете, где она?» Юкаи повернулись друг к другу, переговариваясь. «За эти годы мы познакомились со многими людьми, Ваше Величество», ответил один из них. «Я уже не запоминала их имена, как прежде». «Его любили многие Юкаи, и он владел божественным мечом», уточнил Цукуйоми. «Может, это поможет вам что-то вспомнить?» «О!» — воскликнул второй Фунаюрей, вскидывая руки. Они ищут человека, который кормил всех призрачных котов. А Нека подарила ему часть своих сокровищ из нагои. Остальные согласно закивали. «Я его помню», — сказал третий. «Хороший был человек. Отлично играл в сёге. Даже слишком, на мой взгляд», — добавил другой. «И радостно прибрал к рукам все мои денежки. Это потому, что ты играть-то не умеешь». «Да ты даже читать не можешь!» Та мама номая выглянула из-за моей руки. «Кицуне!» — вдруг воскликнул один из матросов. Затем он закричал на нее на диалекте, которого я не понимала. Она бросила на него холодный взгляд и спокойно ответила на том же диалекте. Он выплюнул пиво в воду и отвернулся, направляясь на нижнюю палубу. «Он злится, что я швыряла камни в их корабль, пояснила она, опустив плечи и не глядя на нас. Цукуйоми покачал головой и сказал ей что-то на том же диалекте. Его слова заставили ее подпрыгнуть на месте и скривить губы, как будто она пыталась зашипеть, оставаясь в человеческом обличье. Оба, скрестив руки на груди, смирили друг друга презрительными взглядами. «Сейчас не время ссориться», — урезонила их я, посмотрев на солнце, поднимавшиеся к своей высшей точке. Цукуйоми и Йокай хмуро повернулись ко мне. «Скажите мне, где Ики?» — обратилась я к Фуна юрей Один из скелетов открыл, был рот, но другой ткнул его локтем под ребра. «А что нам за это будет?» — спросил он. Я вздохнула. Неужели я обречена бродить по Японии, заключая со всеми сделки? Только я собралась пригрозить им, как поняла, Что это сильно походило бы на поведение идзанами. Чего вы хотите? Спросила я вместо этого. Еще душ? госима может выделить вам несколько? Юкаем уже была обещана тысяча душ в день в рамках их соглашения с идзанами, и я не собиралась менять это правило и провоцировать восстание фунаюрей. Вместо этого я могла бы без особых проблем заставить нескольких других юкаев отказаться от своей доли. Но скелеты хором завозмущались, качая головами. «Нет, нет, только не здесь», — сказал один из них. «Когосима наш дом? Как насчет Ики?» «Нет, население там и без того слишком мало». Скелеты принялись перешептываться. Я повернулась к Цукуеме, надеясь, что у него будут идеи, но его взгляд был прикован к бледной луне над головой. Затем мне пришло в голову, что у него и фунаюрей есть кое-что общее. Ваш выход в море определяет Луна, верно? спросила я. Конечно, ответил один из фунаюрей. Наши души связаны с лунным светом. Я уставилась над цукуями, который стоял рядом и без того напряженно. Рен, начал он, его лицо было суровым. Я не заключаю сделок с Юкаями. «Будет неудобно, если через несколько часов душа Икки ускользнет», — сказала я с милой улыбкой, чтобы Юкаи ничего не заподозрили, хотя эти слова были ядовитыми. «Если ты действительно хочешь защитить меня, докажи это». Он закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Я могу подарить вам дополнительную ночь для плавания при полной луне», — сказал он, и его голос эхом разнесся над водой. В день осеннего равноденствия Луна начнет убывать, но я могу осветить ее еще на одну ночь. Две ночи! крикнул один из матросов. Одну, повторил Цукуйоми, сощурившись. Если изменить лунный цикл слишком сильно, это повлияет на приливы. Призраки сгрудились, перешептываясь. Цукуеми стоял, скрестив на груди руки. Когда морской бриз колыхал его белое кимоно, он казался совершенным божеством, словно только он мог управлять приливами и заставлял весь мир вращаться. «Договорились!» — наконец согласился один из матросов, поднимая стеклянную бутылку под аплодисменты остальных. «Откуда им знать, что он сдержит свое обещание?» — шепотом спросил Нивен у Тамама «Оттуда, что у меня есть честь», — нахмурился Цукуйоми. «Потому что нарушение обещания данного Йокаем — это плохая примета», — пояснила Тамама Номая. «Рано или поздно приливы найдут его и утащат под воду». Корабль раскачивался из стороны в сторону, пока фуна продолжали радоваться, ударяясь о борта. «Скажите мне, где Ики. — крикнула я, пока их празднование не стало чересчур громким. «Он на кладбище Каримота!» — крикнул один из них прямо перед тем, как другой пьяный матрос столкнул его за борт в прозрачную воду, которая поглотила Йокая без единого всплеска. Я не стала благодарить их, зная, что они все равно не услышат моих слов. «Тебе не стоит доверять Йокаям», — предупредил Цукуйоми, когда мы поспешили обратно к главной улице. Они заботятся только о своих интересах. «В отличие от тебя и твоих брата с сестрой, которые помогают Рен исключительно по доброте душевной», поддел его Нивин. Цукуйоми поджал губы и больше не спорил. Спросив у прохожих дорогу к кладбищу Каремота и лишь благодаря удаче не устроив при этом еще одной сцены, мы снова поднялись в гору, на этот раз с восточной окраины города, вверх по вырубленным в холме замшелым ступеням. Воздух здесь, вдали от городской толпы, был холодным. Чем выше мы поднимались, тем яснее проступали черты вулкана за заливом. Он словно вырос из океана, приветствуя нас. Людской гомон на главных улицах перешел в отдаленный ропот, а запах смерти снова стал сильнее, ведя нас вверх по лестнице, Туда, где нас будто уже ждали. Наконец, мы вошли на кладбище. Из-за Абона все могилы были убраны, сорняки выдернуты. Повсюду стояли яркие цветы в небольших вазах: хрустящие оранжевые ходзуки, белые хризантемы, лотосы, гвоздики и бамбуковые побеги. В отличие от хайгейтского кладбища в Лондоне, где я выросла, с плоскими надгробиями и скорбными ангелами. Большинство могил в Японии представляли собой небольшие столбы, расположенные на ступенчатых платформах с вертикально вырезанными на камне именами. Всё кладбище было украшено красными и белыми бумажными фонариками, призванными направлять мёртвых. Горячий ветер развивал мои волосы, расчесывал пряди и ласкал лицо, будто у него были руки. Духи знали, что мы здесь». Вдруг кто-то схватил меня за запястье. Я повернулась, ожидая снова увидеть Йокая, но это оказался Нивин. Он прижался ко мне. Духи гладили его шею, скользили призрачными пальцами по его ребрам. «Оставьте его в покое!» — велела я, махнув в их сторону рукой. Тут же поднялся ветер, который устремился в небо, сотрясая листву над нашими головами. Хватка Нивина ослабла, Но моей руки он не отпустил. Спасибо, произнес брат деревянным голосом. Его рука соскользнула с моего запястья, и он сделал шаг назад, уставившись в землю. Духи не причинят тебе вреда. Я попыталась успокоить его. Знаю, ответил Нивин, глядя на дорожку. Просто это неприятно. Никто не причинит тебе вреда. Я не должна была говорить этого потому что мы оба знали, как тяжело бывает сдержать подобное обещания». Он вздрогнул, как будто ему было физически больно смотреть на меня. Рэн вздохнул он. Я не желала слышать, что он скажет дальше, поэтому отвернулась и тут же чуть не споткнулась о лисицу. Я уперлась рукой в могильную плиту. Животное вцепилось в подол моего кимоно и потянуло. номая позвала я. Лисица заскулила. Нивин последовал за нами, я махнула Цукуеме. Лисица остановилась у безымянной могилы, а затем во вспышке мерцающего света снова превратилась в человека. «Не делай так на людях!» рявкнула я, загораживая ее своим телом и оглядывая кладбище, чтобы убедиться, что никто ничего не видел. К счастью, большинство жителей уже спустились в город, чтобы прогуляться по нарядным улицам или приготовить праздничный ужин. У входа на кладбище еще стояло несколько человек, но похоже, и они тоже собирались уходить. Смерть отталкивает живых. Я нашла его, воскликнула Йокай, игнорируя мой упрек и указывая на безымянную могилу перед собой. Ты уверена? Спросила я, переглянувшись с Нивином. Он выглядел таким же озадаченным. «Я чую его запах», — уверенно ответила Тамама Но Майя, постукивая по своему носу. «Люди, которых коснулись божества, имеют определенный запах». «Его кости пахнут?» — спросил Цукуйоми, поморщившись. «Нет, его душа», — отозвалась Тамама Но Майя и нахмурилась, как будто это было очевидно. Широко улыбнувшись, она повернулась ко мне и придвинулась еще ближе, глядя на меня своими сияющими глазами, будто ожидала, что я поглажу ее по голове. Молодец, похвалила я Юкай, чувствуя, что эти слова из меня вырвали насильно. Та мама на мае просияла еще больше и обхватила меня руками. Солнце клонилось ниже к горизонту. Скоро небо потемнеет, и загорятся костры. Я зажгла фонарики над могилой Ики а затем положила ладони на прохладную каменную плиту. Я никогда раньше не призывала мертвых, но если даже люди могли во время Абона направлять души с помощью одних лишь бумажных фонариков, то богине смерти это точно удастся. Ики, позвала я, и язык смерти зашевелил листву на растущих вокруг кладбища деревьях. «Я смерть, и я призываю тебя». Небо потемнело, солнце скрылось за горизонтом, оставив после себя лишь горько-красную полоску. Грязь под моими ногами похолодела, тепло лета уступило место холоду смерти. «Приди же ко мне!» Развешенные повсюду бумажные фонарики замерцали, те, что находились над могилой ики, загорелись ярче остальных. Затем ветер внезапно стих, и фонари погасли сами собой. Погрузив кладбище во тьму, Нивин и Но Номайя схватили меня за рукава. И я повернулась к цукуеме. Тот стоял неподвижно, хмуро уставившись на могилу. Ну и где Ики? Позади нас, в хрупкой тишине кладбища, вдруг раздался голос, старый и трескучий, навивающий мысли о залитой чаем карте сокровищ. «Никогда прежде я не встречал божеств младше меня».